Джанейл мог обеспечивать потребности обитателей сколь угодно долго. Затруднение вызывала лишь поломка машин, не было мекков для их ремонта. Положение было тревожным, но не отчаянным. В течение дня джентльмены развлекались тем, что стреляли с парапетов из энергоружий и охотничьих винтовок. Мишенью служили мекки.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 На месте центральной площади стоял раньше старый замок, построенный в честь возвращения на землю. Хагидарн X разрушил его и, собрав целую армию пейзанов и меков, возвел новый. С этого времени начиналась родовая история 28 семей, насчитывавшая уже пять веков. Под площадью помещались три уровня. На самом дне стойла и ангары —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 Или ветер вдруг стихнет, но мы отклонились в сторону. Мейки не станут запускать змеи, они окружат Хагидерн и Джанела, а потом разъяренные неудачи нападут на вас. Ну и что? Мы уже не раз сражались с людьми из Хагидерна. Трусы, один на один мы заставим вас съесть землю, презренные псы. Брови Ксантина презрительно приподнялись. Боюсь, что ты забываешься.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 «Достопочтеннейший Клагерн может предложить что-нибудь более действенное», — вежливо поинтересовался Гарр. Клагерн кивнул. Как показалось Гарру, выглядел он невыносимо самодовольно. Существует очень простой способ победить меков. «Так позвольте же нам», — вскричал Хагидарн, — «назнакомиться с ним». Взгляд Клагерна пробежал по лицам джентльменов, сидевших за покрытым бархатом столом. Бесстрастное лицо ксантенна —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 предлагают отложить все развлечения пока наше будущее не станет более определенным предложение это произвело эффект разорвавшейся бомбы некоторое время члены совета сидели молча хагидорн открыл был рот собираясь что то сказать но не найдя слов закрыл снова первым пришел в себя биандрей он издевательски захохотал похоже наш рудит ударился в панику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 «Что мы в сущности без него? Звери дикие? Кочующие бродяги? Живые люди!» Гарп фыркнул и демонстративно отвернулся. Хагидарн в растерянности помотал головой. Раздался голос биандри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 Вдруг со стены замка раздался отчаянный крик «Мекки, они проникли сюда и захватили нижние уровни! Спасите нас!» И ворота медленно закрылись. «Как это могло случиться?» — воскликнул Хагидерн. «Ведь Мекки загнаны в туннель!» «Думаю, у них был заготовлен ход в замок!» — сообразил Ксантен.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 Людям.